ЭПИЛОГ На этом бы мне и кончить свои записки. Но вот что случилось неделю назад. В понедельник после обычного недельного профессорского обхода ко мне подошла ясно улыбающаяся, подтянутая и оживленная сестра. Не помню, писал ли я, что больница, где я нахожусь, частная, довольно дорогая, и поэтому сестры здесь тоже особые. Ткнула острым розовым ноготком в смятый угол подушки — И, ласково наклонившись надо мной, спросила, не скучаю ли я, не хочу ли принять вне очередного посетителя. Нужно заметить, порядок нашего отделения очень строг именно в этом пункте. В больнице допускалось многое. Так больной, если у него водились деньги, мог перебраться в отдельную палату с балконом в сад, мог, конечно, с разрешения лечащего врача, нанять даже специальную сестру, Но и такому больному, если он лежал в нашем, то есть после послеоперационном отделении, свидания разрешались только дважды в неделю. «Невозможно, невозможно», отвечал на все просьбы главный врач больницы. «Таковы наши правила. В этой больнице никаких привилегий ни для кого не существует». И был так невозмутимо строг, что, кажется, и сам верил в это. Но он-то, может, и верил, а я-то ему нет. Поэтому первое, что мне пришло в голову, Это какую еще новую пакость готовит мне прокуратура? Да кто он такой? Что ему нужно? Спросил я почти грубо. Не успела еще сестра мне ответить, как дверь палаты как-то по-особому широко и парадно распахнулась. Именно не открылась, а распахнулась, и сопровождаемый хирургом вошел в белом шелковом халате щегольский наброшенном на плечи королевский прокурор. Признаюсь, при виде его превосходительства я так обомлел, что даже не встал, а только откинулся на подушке, да и он, посмотрев на меня, смешался. Так с десятых секунд мы смотрели во все глаза друг на друга, не зная, с чего начать. Но тут я сделал какое-то случайное движение рукой, и все сразу пришло в движение и разрешилось. «Лежите, лежите!» Очень натурально сполошился он и бросился ко мне. «Лежите, пожалуйста, ведь вам же нельзя двигаться, что вы!» От резкого движения халат соскользнул с его плеча, и я увидел, что под мышкой он держит квадратный черный портфель величиной с книгу среднего формата. Это мне не понравилось больше всего. «Не вставайте, я сяду рядом», — сказал прокурор, как из-под земли бесшумно подкатили кресло кожаное, докторское, из кабинета главного врача. «Ну, а выглядите вы совершенно молодцом», — продолжал он, усаживаясь. «А, профессор?» Хирург — высокий старик с военной выправкой, похожий на бульдога. Молодецкий гаркнул что-то в желтые прокуренные усы, но прокурор уже перестал его замечать. «Температура?» — спросил он меня. Не успел я ответить, как профессор снял со спинки кровати дощечку с температурной кривой и подал прокурору. Тот посмотрел и омрачился. «Все-таки еще тридцать семь и пять, и вот даже тридцать спросил он капризно. «Что же это такое, доктор?» Процесс еще не закончился вполне. Ласково наклонился над ним хирург. «Вот эти две вершинки, та и эта, как раз и связаны с тем, что в эти дни отходили секвестры». «Секвестры? Ах, секвестры!» — обрадовался прокурор, опять поймал халат двумя пальцами где-то на предплечье. «Вот у меня тоже весь сорок пятый год отходили секвестры, а на костылях вы еще не ходите, коллега?» Ему опять что-то ответили, я не слышал что. Я глядел на его спокойное, замкнутое и ласковое лицо, лицо жесткого и отлично воспитанного человека, на небольшой кожаный портфельчик на коленях, в котором скрывалось для меня что-то очень неожиданное и неприятное, и старался понять, что же это такое. Министр ли юстиции подал в отставку? Верховный ли суд возвратил обратно мой обвинительный акт? Победили ли левые на муниципальных выборах? Одним словом, какой бес принес его сюда? Тут я увидел, что мой посетитель уже держит конверт и прикидывает на свет одну за другой черные рентгеновские пленки. Все это очень ловко, изящно и быстро, хорошо отработанным жестом опытного игрока в покер». И тут я, наконец, овладел собой и сказал. «И при вашей загруженности, ваше превосходительство». И только я произнес это, как они так на меня и уставились. Потом прокурор швырнул на стол всю кипу снимков и приказал. «Доктор, а вы бы не возражали? Минут на десять». И сразу же нас в палате осталось двое. Тогда я скинул одеяло, сел на кровать и посмотрел на прокурора. Он поймал мой взгляд и косо улыбнулся. «Моему коллеге так не терпится узнать, в чем дело?» Спросил он ласково и недовольно. «Очень», — сознался я. С полминуты мы молча смотрели друг на друга, потом он резко отвел взгляд и встал. «Тогда, к вашему сведению, как юристу», — сказал он очень холодно, снимая без церемоний халат и вешая его на спинку кресла, «мы аккуратно получаем сведения о здоровье всех тех, кто числится за нами» но по болезни не может участвовать в судебном разбирательстве его дела. Но, — он усмехнулся, — я, конечно, не рискнул бы к вам сунуться просто так. Тут он опять сел и взглянул мне прямо в глаза. — Но прежде всего газеты-то вы читаете? — я кивнул. — И, надо полагать, не только одни газеты, но и вестники Министерства юстиции? Я опять кивнул. И, следовательно, знаете, что сейчас предстоит большой процесс национальной компартии. Очень хорошо, тогда читайте». Он бесшумно распахнул портфель и вынул два сложенных вдвое листа отличнейшего брестольского картона с золотым обрезом. Под штампом и эмблемой стоял четкий машинописный шрифт. «Высокий Сенат. В дополнение уточнения наших предыдущих ходатайств о рассмотрении совместимости деятельности коммунистической партии с конституционными началами нашей страны ходатайствуем дополнительно о том, чтобы на тех же заседаниях были подвергнуты суждению Сената следующие частные вопросы. А. Вопрос о судьбе посмертного труда профессора Мезонье. Насколько будет признано и доказано, что покойный ученый действительно работал над такой рукописью перед смертью? Б. Вопрос о том, Можно ли признать таким предсмертным трудом профессора книгу «Расы и расизм. Некоторые итоги сорокалетнего изучения человека», вышедшую недавно в Москве на русском языке и подписанную именем покойного ученого? Если же названный труд будет признан действительно принадлежащим перу покойного директора Института предыстории, то и «В». Вопрос о том, какими каналами, для какой цели и кем именно книга, написанная в нашей стране и нашим ученым, была переправлена за границу и вышла в стране коммунистического лагеря. А также Г. Вопрос о том, может ли быть доказано документами, свидетельскими показаниями или любым иным путем, что нелегальная переправка рукописи через границу является осуществлением воли покойного и была произведена лицом специально на то уполномоченным. В свою очередь, мы в связи с этим же желаем и обязуемся доказать Высокому Сенату что? Первое. Если книга «Раса и расизм» в своей основе действительно принадлежит перу профессора Мезонье, то ряд страниц, абзацев и подглав этой книги, вышедшей в Москве, во всяком случае являются открытой коммунистической интерполяцией Ничего общего ни с наукой, ни с действительными взглядами покойного ученого, не имеющий. Второе. Все вышеназванные действия совершены коммунистами с явно пропагандистскими целями. Третье. Они являются по своей юридической природе преступными и полностью подпадают под следующие параграфы закона об охране Конституции. Следовали эти параграфы. Исходя из сказанного и перечисленного Мы ходатайствуем о том, чтобы все материалы, как представленные при настоящем отношении, так и те, которые будут или могут быть найдены и представлены в дальнейшем, были рассмотрены и взвешены на тех же заседаниях Высокого Сената, на которых будет решаться вопрос о конституционности коммунистической партии нашей страны и о терпимости ее в рамках легальности как частный аспект этого же вопроса. При этом прилагаются, первое, акты научной экспертизы на 124 листах, второе – свидетельские показания по всем перечисленным пунктам на 60 листах, третье – совместный меморандум о лицах, по мнению истцов, виновных, в похищении рукописи и интерполяциях. Министр юстиции – пустое место вместо подписи. Министр внутренних дел – тоже. Министр полиции – тоже. Начальник управления по охране Конституции – тоже. Я дважды, совершенно не щадя терпения прокурора, он даже взглянул на часы, прочел эту бумагу и поэтому передаю ее содержание почти буквально. «Но тут еще должен быть меморандум», — сказал я. «Где он?» Прокурор взял у меня из рук лист, аккуратно сложил, спрятал, замкнул портфель и ответил очень простодушно. «Да ведь я, дорогой коллега, и эти-то бумаги не имел права вам показывать». «Ну, это-то само собой», — ответил я и снова лег. «Конечно, не могли». Но ведь не могли, а показали. Значит, что-то имели в виду. Так вот что именно. Зрачки прокурора все сужались и сужались, пока не стали маленькими и пронзительными, как два черных мебельных гвоздика. Он даже сделал какое-то резкое движение, чтобы встать, но только выпрямился в кресле и положил руку с дрожащими пальцами на подлокотник. Ну, точно в плохом агитационном романе, сказал он сухим смешком. «Нет, дорогой коллега, будьте совершенно спокойны. Хотя я и пришел к вам частным образом, но отлично понимаю, с кем я имею дело. Да и обвинение, которое мы поддерживаем против вас...» Он махнул рукой. «Разве оно годится для шантажа?» «Нет, дело совсем в другом. Эта бумага должна получить визу Королевской прокуратуры. А для меня не все в ней ясно. Хотя должен сразу же сказать, вся эта история с исчезновением рукописи и появлением ее в Москве Очень неприятно и подозрительно. Он подождал моего ответа, и, не дождавшись его, продолжал все громче и воодушевленнее. Да, и подозрительно, и неприятно. Нус, посмотрел я труд вашего батюшки. Нам его перевели. Конечно, для суждения о нем в полном объеме моего юридического образования совершенно недостаточно. Но одно-то мне ясно. Три министерства правы. На этот раз, к сожалению, уж правы. Те страницы, абзацы, которые цитируют меморандум, безусловно, льют воду на коммунистическую мельницу. Это уж никак не разоблачение немецких расистов, а простой призыв к ножу, к алжирским и марокканским событиям, если вам угодно. Об этом уж никакого спора быть не может. Он замолчал, опять ожидая моих возражений. Но я лежал и слушал. И тут я должен согласиться с авторами меморандума. Продолжал он, раздражаясь все больше и больше. В этой книге с профессором происходит какая-то невероятно странная трансформация. Просто какое-то спиритическое раздвоение личности. Вот читаю одну страницу, вторую, третью. Страница за страницей идет строгая научная проза. Даты открытия, фамилии ученых, латинская номенклатура. И вдруг ни с того ни с сего – бац! Ученый влез на стол и заговорил языком партийного работника – «Позвольте. Почему? Откуда? Как? Когда и где профессор говорил так? Мы ведь с вашим батюшкой тоже прожили бок о бок не один десяток лет. Слышали его и на лекциях, и на торжественных актах, и в муниципалитете. Значит, достаточно знаем его голос. Это для нас никак не человек с улицы. Так откуда же нашло на него такое наваждение? Мы хотим это знать». Я лежал, закрыв глаза рукой, но то, что прокурор не сводит глаз с моего лица, мучило меня. Я, кажется, сделал непроизвольную гримасу. «Вот я вижу, вам неприятно меня слушать», — подхватил прокурор. «Вы, конечно, держитесь совсем другого мнения». «Да нет, говорите, говорите», — попросил я. «Я молчу, потому что мне хочется собраться с мыслями». «Ну, так что же, собственно, еще говорить?» — солидно вздохнул прокурор. Всякое, конечно, бывает на свете. Был Савол, стал Павел. И такой случай описан в Святом Писании. Но мы-то, юристы, сухари, пошляки, смотрим на все эти метафоры совсем с другой стороны. Истина всегда проста и ясна. А здесь все и сложно, и запутано. В самом деле, книга толстая, очень ученая и... Что уж тут говорить, отлично написанная книга, на которой красуется фамилия вашего батюшки, Пролетела по воздуху тысячи верст и вышла в свет при обстоятельствах, исключающих всякую возможность проверки ее достоверности. Это первое, что я знаю о ней. Второе, еще более для меня темное. Эта книга вышла в стране. Тут, я кажется, по-настоящему напугал и ошеломил моего высокого посетителя. Вдруг открыл глаза, сел на кровать и спокойно окончил: в стране спасший мир. И так как он смотрел на меня баран-бараном, я засмеялся и объяснил. «Ну, я говорю, книга моего отца вышла в стране, спасший мир. Не бойтесь, это не агитация. Я просто цитирую моего коллегу, королевского прокурора. Это он как-то сказал. Россия снова спасла мир своей кровью. Это же из вашей речи в 45 году». Удар пришелся в лицо. Его превосходительство даже слегка перекосился, как от полновесной пощечины но когда он заговорил снова, голос его был уже опять спокоен и размерен. «Если мне только будет позволено дать вам совет на будущее», сказал он, улыбаясь одной щекой. «Я горячо рекомендую вам не подходить к 55-му году с мерками 45-го. Все наши неприятности именно отсюда и идут. Так же, как и все чины вашего превосходительства от прямо противоположного». Почтительно улыбнулся я. «Что спорить?» «Редкий талант забывать старое добро и не видеть новое зло ваше ведомство довело до абсолютного совершенства». Он вскочил так бурно, что я думал, сейчас он меня ударит. Настоящее, ненаигранное негодование было написано на его халеном лице. «Мое прошлое, дорогой коллега, раз вы уж обладаете такой прекрасной памятью», сказал он каким-то каркающим голосом, «хорошо известно всем. Оно — лагерь уничтожения». Прошу помнить, я болотный солдат, но в 44 году меня и там арестовали. А в зондерлагере, куда меня отправили, мне надели солдатские сапоги из синтетического каучука и 12 часов в сутки заставляли ходить по жидкой грязи. Еще неделя, и меня спалили бы в крематории. Я усмехнулся. Все это зондерлагерь, резиновые сапоги, грязь, крематории было полной правдой. В 44 году его превосходительство действительно в течение двух месяцев месил грязь, и его подгоняли плеткой в лагере ведомства доктора Лейя. Потом прокурор выбился из сил, сопротивляться у этих господ мужества не хватает, они будут топтаться, пока не сдохнут. И его действительно без всяких слов превратили бы в кучку костяной муки, да в горсть пуговиц, но тут подоспел Крыжевич со своим отрядом. А в ту пору гитлеровцы уже трещали по всем швам, перебил охрану и увел в горы заключенных. Его превосходительство стащили туда на носилках. Вот почему в 45-м году у него отходили секвестры. Но я не напомнил ему обо всем этом, а только спросил. И поэтому вы неделю тому назад подписали ордер на арест того командира партизанского отряда, который вырвал вас уже из крематория. Он хотел что-то сказать, но только открыл, закрыл рот и беспомощно посмотрел на меня». «Ну-ну», — крикнул я ему, — «говорите, говорите, у вас есть что возразить?» Но он помолчал. «Нечего вам возразить», — сказал я тихо и горько, так и не дождавшись его ответа. «Все, все забыли. Забыли свое героическое прошлое. Забыли преступное прошлое Гарднера. Забыли того, кто вас предал. Забыли того, кто вас спас. Ну, хорошо, это ваше дело. Но от меня-то чего вы хотите? Отец-сенатор...» «Ваше превосходительство! Бумаги отца? Чёрта с два я вам их отдам!» Тут королевский прокурор снова обрел дар речи и сказал, «Ну, а вы же понимаете, в таком тоне нам разговаривать бесполезно». «Как будто! А зачем же вы пришли, если не за этим?» — крикнул я. «Видите, как все просто у вас получается? Бумаги я спалю. Вы как-то пронюхали, что в Россию прошла машинопись, а не автограф». Потом назову лиц, спасших рукопись от уничтожения. И ваш высокий сенат осудит этих людей за измену. Только ради всех святых. Кому измена-то? Гестаповцам? Вам? Миру, который, по вашим словам, отстояли своей кровью эти люди? Ради всех дьяволов, раз вы уже не верите в Бога? Измена-то? Измена-то кому? Он что-то говорил, пожимая плечами и презрительно улыбаясь. Но я уже и не слушал, да и просто не слышал его. Меня снова захлестывало то высокое и восторженное негодование, от которого сразу все становится на свое место и делается легко дышать. И только одно чувство наполняло меня всего в эту минуту. Как, оказывается, я мало понимал всю жизнь. Как позорно мало стоил. «Почему?» — спрашивают меня три министра. «Мой отец перед смертью вдруг заговорил как коммунист». «В самом деле, почему?» «Да на меня только два месяца, как сыплются их ослиные удары, и жизни моей ровно ничего не грозит. А разве я сейчас такой, каким был до этого? Разве прежние у меня глаза, когда я смотрю на них? Прежние слова, когда говорю с ними? Прежние мысли, когда я думаю о них?» «Эх, прокурор, королевский прокурор, ничего вы все-таки не понимаете!» Кажется, я сказал нечто подобное, потому что он встал с кресла и взял портфель под мышку. — Ну, хватит, — сказал он. — Будем говорить в иной обстановке. Мне с вами не договориться. Я ничего не ответил. А он дошел до двери и вдруг повернулся ко мне. — Ганс, перестаньте, — сказал он вдруг мирно. — Ну что вы в самом деле? Стоит ли? — А что, не стоит? — спросил я и махнул рукой. — В самом деле, наверное, не стоит. Вот только что будет со мной, я не особенно понимаю. Ну, да что-нибудь будет. Дайте-ка мне папиросу. Я знаю, у вас крепкие. — Да ведь курить-то вам, наверное, нельзя. Уныло ответил прокурор, но снова подошел ко мне, сел и достал портсигар. — Что доктор-то мне скажет? Меня ведь предупредили. После этого мы с минуту курили молча. Потом он встал, накинул на плечи халат и протянул мне руку. Я ее пожал». «Ну и на прощание», — сказал он бодро, «я вам дам благой совет не как прокурор, а как ваш товарищ. Будьте вы посмирнее. Ваше дело ни гроша не стоит. А вы так его раздуете, что сгорите, как моль». «Да нет, ваше превосходительство», — ответил я мирно. «Что уж мне тут советовать? Посоветуйте Сабо, чтобы она другой раз лучше выбирала мишень. На что я ей? На мне она карьеру не построит» а вот прийти на прием, скажем, к вашему превосходительству, закутавшись в плед, да и бахнуть вам в лоб, чтоб мозги полетели, вот это дело. Его так и смело с места. — Черт знает, что вы себе позволяете! — крикнул он и ударил кулаком по креслу. — Вы в самом деле, наверное... Он раздраженно щелкнул в себя полбу. — Да я вас под суд отдам! И он почти выбежал в коридор. А дня через три ко мне в больницу явился Лане. Он пришел в то время, когда я после обхода задремал у открытого окна в сад. Просто я вдруг проснулся и увидел, что он стоит и трогает мое плечо. Я поглядел на него, увидел утомленное скорбное лицо, печальный взгляд, сиреневые, медлительные веки, и хотя он, видимо, желал казаться бодрым, веселым и добродушно ворчливым, но с первого же взгляда я понял, что пришел-то он совсем с другим и, конечно, не ошибся. «Вы воюете с ветряными мельницами, Ганс?» — спросил он печально и ворчливо. «Валяйте, валяйте. Что сейчас не хватает нашей стране, это Дон Кихота». Я смолчал. «Вот одна мельница сломала вам ногу, а вам все мало. Хотя прокурор и грозит вас привлечь еще и за клевету, и этого сейчас никак не докажешь, но я имею все основания считать, что эту сумасшедшую выпустили специально для того, чтобы она произвела что-то, «Экстраординарная. Вроде вот этого выстрела. То есть не то, что ее специально готовили именно для выстрела в вас, но что-то подобное она должна была им выполнить. А девчонку вы знаете. Избалованная, изверченная, а может быть... И в самом деле сумасшедшая дрянь, которая только ждала случая, чтобы вырваться и явить себя свету в полном блеске. Поэтому, когда ее выпустили и сказали «иди, спасай мир», Она пошла, ни о чем больше не думая. Он говорил возбужденно и горячо. Видимо, все то, что произошло, действительно задевало его за живое. И я понимал, почему. Поджигатели войны — это равнодушные, солидные, а часто даже усталые люди. Они работают энергично или вяло, медленно или быстро, веруя или гораздо чаще ровно ни во что не веря, но без одержимых им ровно ничего не сделать». Им надо иметь свою Шарлоту Корде или, на худой случай, хотя бы своего Вандер Любе, сумасшедшего, обуреваемого всеми бесами разрушения, ненависти, страха или истеричной любви. За торгашами-то ведь никто не пойдет. И вот они по всему миру ищут этих несчастных, ибо безумные необходимы им как фитиль у пороховой бочки. Я спросил, и она выступит свидетельницей на моем процессе? Он пожал одним плечом. «Возможно. Что же, в конце концов и это возможно. Но вот вопрос. Нужно ли допускать до процесса? Сейчас вас осудят почти наверняка, а через год эта история будет забыта настолько плотно, что вы сможете вернуться и даже станете героем дня. Уверяю вас, надо подождать. Вот». И тут он полез в карман и вынул билет до Парижа на самолет. Он говорил про этот билет долго, многословно, очень убедительно и под конец уже явно, сердясь на мою глупую, молчаливую несговорчивость, прибавил. И, наконец, дело не только в вас одном. Если вас не будет здесь, мы месяца через три поднимем шум и добьемся ликвидации постановления прокуратуры. Но представьте, что будет, если вас осудят за клевету в печати и за подстрекательство к убийству. Вычислите, сколько это будет стоить нашей газете. А ведь вы ее не хотите губить, правда? Но я еще не все уяснил себе и поэтому спросил. Но ведь мне не разрешено спускаться даже в сад. Так как же я выйду из больницы?» Он слегка поморщился. Что за дурная манера уточнять все до последней запятой? И недовольно ответил. «Не делайте из себя слишком большой птицы, Ганс. Не такой уж вы крупный государственный преступник. Да, кроме того, и королевский прокурор ваш добрый приятель. Ну же!» И он твердо положил портмоне на мою подушку. «С Богом!» «Желаю приятной поездки». Потом друг выхватил часы, посмотрел на них и сказал. «И надо торопиться. Самолет вылетает через час. Сестра вас проводит в сад, и там наш секретарь даст вам пальто и ботинки». «Значит, королевский прокурор уже не только мой, но и ваш добрый знакомый?» спросил я, не двигаясь. «Наверное, в моем голосе пробивались какие-то особые интонации, или шеф вообще привык не доверять моему настроению». Но только он вдруг очень встревожился, слез с кресла и сел прямо на край моей кровати. — Ганс, Ганс, вот я вижу, вы опять стали мудрить, — сказал он почти умоляюще. — Ради бога, не надо! Ничего хорошего вы своим осуждением не достигнете, только погубите газету, вот и все. Хоть в этом-то мне поверьте. Он схватил меня за руку. — Вы знаете, я не болтун и всегда точно знаю, о чем говорю. Вчера мне сообщили, что уже даны указания о подборе соответствующих судебных прецедентов для составления нового закона о печати. Что, не верите? Да тот же самый адвокат Гарнера и составляет его. Неужели не понимаете, что вы просто погубите газету, если дадите себя осудить? Вам надо уехать? Вот и все. Но я остался в больнице, хотя, возможно, что шеф мой и был прав. Может быть, газету закроют после суда и моего осуждения. Ну и дьявол с ней, с этой газеткой, как и с моим шефом, как и с королевским прокурором, как и с той безумной, которая сидит сейчас в психиатрической больнице и опять лихорадочно читает газеты, подыскивая себе по ним новую жертву. Ведь она отлично знает, что ее опять скоро выпустят. Я остался еще потому, что, мне кажется, мое осуждение раскроет кому-то глаза». Я остался потому, что все происходящее в мире и в моей маленькой стране, как части этого мира, толкает меня на серьезнейшие размышления. И вот уже мне некуда от них скрыться. Мое сегодня так похоже на мое вчера, что, познав его, я уже не сомневаюсь в том, каким будет мой завтрашний день. Я уже пережил этот завтрашний день сопливым мальчишкой и сыт им по горло. Но тогда мне было легче» потому что я ровно ничего не понимал. Я не понимал, из каких корней выросла война. И кто в ней виновен, не понимал, кто такой я, кто такой Лане, кто Гарднер, кто Крыжевич. А теперь я это знаю и хочу об этом рассказать всем. Я рассказал вам о своем отце, человеке, который любил говорить много и красиво и погиб, об участи его друзей и сына. Доминует да же их участь, добрые люди, вас, ваших детей и ваших жен. Уверяю вас, добрые люди, заполняющие зал судебного заседания, что все происходящее — это отнюдь не только одно суждение невинного или сведение личных счетов правительства с неугодным ему журналистом. Это даже не удушение вашей свободы. Нет, это много страшнее. Это новое покушение на вас самих. Это тот топор, который завтра же опустится на вашу голову. Револьвер, который убийцы тайком суют в руки вашего ребенка. О, если бы вы, прочитав мою книжку, подумали над тем, что происходит перед вашими глазами. О, если бы вы только хорошенько подумали над всем этим. Алмата 1943-1958.